Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, ходил под бузину и взывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную золотисто зелёную змейку. Однажды, когда он по обыкновению предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный худой человек —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 Продолжал архивариус Лингорст. Горст. «Человек в светло-сером плаще был никто иной». «Чего вы хотите от бузинного дерева? И почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?» И действительно, студент Ансельм не мог еще принудить себя снова посетить архивариуса в его доме, несмотря на свое мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в это мгновение, когда его прекрасные грезы были нарушены, и притом тем же самым враждебным голосом, который уже и тогда похитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние, и он неистово разразился». — Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин Архивариус, мне это совершенно все равно, но здесь, на этом дереве, я видел в вознесении золотисто зелёную змейку, ах, вечную возлюбленную моей души! И она говорила со мною чудными кристальными звуками, но вы, вы, господин Архивариус, закричали и загремели так ужасно над водою! «Неужели, мой милейший?» — прервал его архивариус Лингорст, нюхая табак с совершенно особенной улыбкой. Студент Ансельм почувствовал, как его сердце облегчилось, едва только ему удалось заговорить о том удивительном приключении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 И так как мне дома за работой надоел их звон и шум, то я крикнул шалуньям, что пора возвращаться домой, так как солнце уже зашло, и недовольно напелись и напились лучей.